Я скучала и жаловалась на судьбу. На четвёртый день мне повезло. Услышав шаги с той стороны ограды, я принялась жалобно звать «Жиля, жиля», предварительно сунув кота в корзинку с крышкой, а её в кусты, и увидела самого Владимира Ивановича. Он улыбнулся и спросил «Что? Опять потерялся?» «Опять», развела я руками. «Может, к нам проскочил?» «Да я дырки доской прикрыла». Он мог пролезть дальше, — засмеялся Владимир Иванович. Ограда большая. И прокричал. Кис-кис. Кот, страдающий в корзине, отозваться не пожелал. Мы немного его поискали, потом я освободила животное и радостно крикнула. «Нашла!» — в доказательство его продемонстрировав. «Беда с ним!» — пожаловалась я. «Такой непоседа!» «Маленькие, все шустрые!» — кивнул Владимир Иванович. И тут заметил мои шахматы. С котом играешь. Больше не с кем, — кивнула я. Я здесь никого не знаю, а Леониду Андреевичу некогда. Твой родственник? Вообще-то нет, хороший друг родителей. Гостишь, значит? Здоровье поправляю, — засмеялась я. Дело хорошее. Что ж, бери шахматы и приходи в гости. Сыграем. Вы серьёзно? Конечно. Пошли. Я продемонстрировала растерянность. «Подождите минуточку. Я только у Леонида Андреевича отпрошусь...» И бегом припустилась к дому. Док на веранде читал газету. «Держи, кота!» — крикнула я. «Док, я его зацепила!» «Кого?» — обалдел он. «Папу! Где, чёрт возьми, мои тапки?» «Варвара, тапки у тебя на ногах!» «Ага!» — я кубарем слетела с веранды... Однако вскоре пошла спокойнее, и у ограды появилась с кислым выражением лица. — Не пустил, — усмехнулся Владимир Иванович. — Леонид Андреевич говорит, нехорошо мешать людям. — Да ты мне не помешаешь. Я ведь тоже отдыхаю, поправляю здоровье. Так что пошли. — Шахматы брать? — засуетилась я. — Не надо. У меня свои есть. Иди -ка к калитке, я открою. Лучше через ограду, — затараторила я. Быстрее получится. На сей раз об ушах я не думала и через секунду стояла рядом со своим новым другом. Он улыбнулся, и мы зашагали к дому. Дом оказался двухэтажным монстром из красного кирпича с зеркальными стёклами первого этажа и огромной открытой верандой, выходящей в сад. Резной столик, плетённые кресла. На застеклённой части веранды тихо работал кондиционер. «Земной рай, да и только. Так как предполагалось, что дом, в котором обитаю я, ничуть не хуже, округлять глаза я не стала, а счастливо, глядя на Владимира Ивановича, спросила. Здесь и строимся «Конечно. На свежем воздухе всегда приятнее. Как считаешь?» Тут я заметила крупного молодого человека, взирающего на меня с избытком проницательности. Владимир Иванович подозвал его и велел принести шахматы. Тот принёс и незамедлительно удалился, а мы сели играть. В первый раз требовалось выиграть, чтобы дядьке стало интересно, и я быстренько собралась с силами. Расставляла фигуры, а дядька поглядывал лениво. В общем, убивал время. Я сжала в руках две пешки и вытянула руки. «В левой», — кивнул он, — «мне выпало играть чёрными». Надо полагать, Владимир Иванович был неплохим шахматистом, потому что я с ним намучилась. Одно хорошо, он любил подолгу размышлять. Уставится на доску, подперев щеку ладонью, и вроде бы спит. Первую партию я выиграла. Взвизгнула от восторга и хлопнула в ладоши. Потом, конечно, устудилась и сказала «Извините». «Молодец», — покачал он головой. «У тебя талант». «Ещё сыграем?» — обрадовалась я. «Давай». Я быстренько расставила фигуры, Вторую партию играли долго, и после изнуряющей борьбы выиграл Владимир Иванович. «Третья решительная», — предложила я. «Давай, только сначала чайку попьём». «Молодец ты, Варвара». Я засияла тульским самоваром, и мы пошли в кухню пить чай. Некоторый беспорядок говорил о том, что женщины, скорее всего, в доме нет. Так оно и оказалось. Женщины, точнее, одна, трижды в неделю приходила наводить порядок. Зато по дому слонялись два охранника проницательной с веранды и ещё один. Этого я не видела, а только слышала. Владимир Иванович включил чайник, а я устроилась за большим столом, забравшись на стул с ногами и вроде бы этого не заметив. В общем... Усиленно изображала великовозрастная чада, которая малость подзадержалась в детстве. Кто учил играть? спросил Владимир Иванович. Папа, с лёгкой грустью ответила я. Только папа умер, а Леонид Андреевич шахматы не любит, играет редко, а я не люблю телевизор. В общем, или читаю, или играю сама с собой. Значит, отдыхаешь. Для каникул вроде бурановато. «Может, он думает, что я учусь в школе?» Это меня озадачило. Чай был душистый, с листьями брусники, и варенье тоже брусничное. Я съела его целую вазочку, а потом покраснела. «Не стесняйся», — улыбнулся Владимир Иванович. «Варенье, слава богу, есть». Мы вернулись на веранду и продолжили борьбу. Владимир Иванович хмурился, а я гадала, что лучше — выиграть или проиграть — И в конце концов выиграла. «Молодец!» — покачал он головой. «Честно сказать, не ожидал». «У вас трудно выиграть», — в ответ похвалила я, собирая фигурки. «Давай завтра сыграем», — предложил он. «С утра я свободен. Часиков в десять, а? Или для тебя рано?» «Нет, я в семь встаю. Можно я вам номер телефона оставлю? Вы позвоните, и я приду. Вдруг у вас планы переменятся». владимир иванович Записал номер и проводил меня до калитки. «Здесь на улице живёт немало молодёжи», — сказал он. «Подружилась с кем?» «Нет», — пожалая плечами, старательно отводя глаза. «Леонид Андреевич, мне не разрешает выходить одной. Я в саду отдыхаю с жильцом». «С кем?» «Это котёнка так зовут». «Жилец». «Смешно». Мы простились, я пошла по улице, обернулась и помахала рукой. Владимир Иванович тоже махнул в ответ, а я ускорила шаг и через пару минут сворачивала к своему дому. Док лежал в гамаке. Увидев меня, поднялся и вошёл в дом. «Ну что?» — спросил он неуверенно. «Вроде нормально», — кивнула я. «В шахматы играли». Он решил, что я приехала в гости. «Отдыхаю». Док выпил сок, повертел в руке стакан и осторожно спросил. «Ты так и не сказала мне, что задумала». «Внедриться в организацию и развалить ее изнутри», — с умным видом заявила я. «Но в том, что с тобой произошло, виноват не этот человек». «Док, я борюсь с преступностью в целом, а не с конкретным человеком». «Конечно», — кивнул он, — «я просто беспокоюсь. Это очень опасно и...» «Мы в абсолютной безопасности», — заверила я. «Ты же знаешь, он еще всерьез подозревать не начнет, а я уже засеку» и мы с тобой смоемся». «Надо позвонить Орлову», — не кстати, вспомнил док. «Не надо. Орлов не знает, где мы, и это очень хорошо. Лучше соблюдать осторожность в целях безопасности», — добавила я. Док подумал и кивнул. «Он всерьез верит в справедливость и прочую чушь. Приходится с этим считаться. Скажи я ему правду, и он, пожалуй, очень расстроится. А расстраивать дока не хотелось. Ближе его у меня нет никого на свете». Утром Владимир Иванович позвонил ровно в десять. «Варя, как насчёт шахмат?» «С удовольствием», — обрадовалась я. «Я прибегу сейчас. Вы только собаку не выпускаете». Через пять минут я протискивалась между прутьями забора, а Владимир Иванович, как выяснилось позднее, ждал у калитки. Поэтому встретились мы не сразу. Я поднялась на веранду и позвала. «Владимир Иванович!» Дверь открылась, и о чём моим предстали два охранника. То, что это именно охранники, было ясно с первого взгляда. Никем другим, имея такую внешность, они быть не могли. Одного роста, плечистые, в одинаковых костюмах и одинаковых тёмных очках. Первый — блондин, очень короткие волосы были похожи на цыплячий пушок и блестели на солнце. Лицо суровое, а из-за тёмных очков и вовсе гранитная маска. Второй был шатеном, тоже коротко стрижен, тяжёлую челюсть украшала двухдневная щетина, чёрная до синевы. Губы, довольно пухлые от природы, сжаты так, что вытянулись в струнку. На двоих одна мысль, выражавшая замешательство. «Здравствуйте», — громко сказала я. «А Владимир Иванович дома?» «Дома», — смеясь, ответил тот, подходя сзади. «Будем играть?» — спросила я. «Конечно». Пока мы устраивались за столом, парни исчезли. «Это ваши гости?» — проявила я интерес. «Может, я не вовремя?» «Вовремя? Я сегодня очень рано поднялся и всё готовился к турниру. Еле-еле дождался, когда десять пробьёт, чтобы тебе позвонить». «Позвонили бы раньше», — расстроилась я. «Я ведь говорила, встаю рано». Постеснялся. Мы начали партию. В упорной борьбе я одержала победу. «Ну, надо же!» — покачал головой Владимир Иванович. «Варвара, ты часом у нас не чемпионка». «Нет», — грустно ответила я. «Просто у меня много свободного времени. Тренируюсь». Вторую партию он тоже проиграл. Хлопнул ладонями по и засмеялся. «Играем?» — спросила я с надеждой. «Конечно». Кивнул он и позвал громко. «Ризо!» На террасе незамедлительно возник шатен, с двухдневной щетиной. Владимир Иванович жестом велел ему подойти. «Смотри, что девчонка со мной делает!» Резо взял стул, уселся на него верхом и, облокотившись на спинку, замер. «Видно, парень на службе языка лишился», — подумала я. Он посмотрел на меня и поспешно отвел взгляд. Через минуту Резо снял очки. На меня больше не смотрел, зато пожирал глазами доску. «Ну что?» спросил его Владимир Иванович, и они принялись совещаться. «Двое против одной нечестно», — засмеялась я. «Ну и вскоре, конечно, проиграла». «Ладно, в самом деле нечестно», — сказал папа. «Будем считать победу недействительной». Резо в продолжении следующей партии сидел и истуканом и следил за мной. Владимир Иванович проиграл. «Ну надо же, Резо, садись ты». «Что вы?» «Владимир Иванович, я хуже вас играю». «Не скромничай», — отмахнулся тот, и мы стали играть с Ризо. Партия вышла рекордно короткой. Само собой он проиграл. Я просто сияла от счастья. Владимир Иванович хохотнул, а Ризо разлепил губы, что должно было означать улыбку. Мы немного поболтали о шахматах, и через полчаса я отбыла на свою территорию с обещанием, что завтра дам Владимиру Ивановичу возможность отыграться. На следующий день мы устроились на веранде втроём. Резо пялил глаза на шахматную доску и время от времени невнятно мычал. В этот раз мне ужасно не везло, я не смогла выиграть ни одной партии. Видя такое невезение, Владимир Иванович попытался смухлевать, но я его одёрнула. «Так нечестно, вы поддаётесь». Просто устал немного, начал оправдываться он и всё равно выиграл. Мы пошли пить чай в кухне, и я немного покопалась в чужих мозгах. У Резо по-прежнему мыслей не наблюдалось. То есть, в принципе, они, конечно, были, но совершенно неинтересные. Например, он, пока пил чай, размышлял, как бы сложилась партия, если бы я не пожертвовала конём, ну и прочая мура в таком же духе. А Владимир Иванович думал обо мне и очень хотел кое-что узнать, но в тот день вопросы задавать не решился. Разговор по душам состоялся только через неделю. Всё это время мы с переменным успехом исправно играли в шахматы. В этот раз Резу отсутствовал, а я как бы, между прочим, спросила, «А где Ваня?» и покраснела. «Ваня?» — поднял голову Владимир Иванович, точно вспоминая. «Дела у парня. Что, понравился он тебе?» Я пожала плечами и отвела глаза. «Откуда приехала?» — спросил папа. «Вообще-то я выросла в этом городе, просто три года жила в другом месте, а у Леонида Андреевича здесь друзья, ваши соседи». Они сейчас за границей и разрешили нам пожить. Постой, слегка нахмурился мой новый друг. А родители у тебя где? Родителей нет, и родственников тоже. Есть Леонид Андреевич, он друг нашей семьи, но он не может держать меня постоянно. В общем, у меня сейчас каникулы. А где ты учишься? Я не учусь, я... Тут я изобразила замешательство, торопливо произнесла. «Кажется, Леонид Андреевич меня зовёт», и заспешила к родной ограде. Владимир Иванович был озадачен и даже заинтригован, поэтому на следующий день, как только сели играть, он начал с вопросов. «Варя, расскажи-ка мне, почему ты живёшь затворницей? Девушка ты молодая, красивая, а друзей у тебя нет, кроме твоего Леонида Андреевича. Странно как-то». Я пожала плечами. «Так получилось». «Что получилось?» «Насторожился он. «Всё, вы извините, говорить мне об этом не хочется. Давайте лучше в шахматы играть». Теперь его мысли неизменно возвращались к моей особе. Любопытство так и разбирало. Я прикидывала, как бы нам с Владимиром Ивановичем подружиться. Шахматы, конечно, дело хорошее, но тут требовалось ещё кое-что. Дни шли, а ничего примечательного не происходило. Сообразив, что милости от судьбы не дождёшься, я решила ковать счастье своими руками». Например, было бы здорово спасти Владимира Ивановича от каких-нибудь врагов. Таковые наверняка имеются. Неплохо бы, к примеру, заслонить его собственной грудью. Подумав немного, я усомнилась, так ли уж хорошая идея. А вдруг какой-нибудь умник перестарается и пристрелит меня? Девушка я молодая, к тому же у меня здесь миссия. Может, не миссия, но всё равно интересно, и умирать я не спешу. Ничего более остроумного в голову не приходило, и я начала опасаться, что наши отношения с соседом так и останутся на мёртвой точке. Будем играть в шахматы, да время от времени перебрасываться парой слов. Такая перспектива буквально повергла меня в уныние. Я лишилась аппетита, исхудала и выглядела абсолютно больной. Док хмурился и смотрел настороженно «Не понимаю, чего ты добиваешься? Я хочу, чтобы мы с ним стали друзьями. Без этого весь мой план полетит к чёрту» злилась я. «В любом случае, то, что ты уморишь себя голодом, положение не улучшит». «Доку хорошо рассуждать. Сиди себе целый день на веранде, газету читай. А у меня сплошная головная боль». В общем, с каждым днём я всё больше худела и напускала тумана. Владимир Иванович попробовал навести обо мне справки, но ничего стоящего разузнать не смог. Впрочем, не очень-то и старался «Шахматы мне уже изрядно надоели, я злилась и поэтому всё время выигрывала». В разгар одного из поединков на веранде вдруг возник дядька в джинсовом костюме. Если быть точной, сначала возник не он, а охранник, тот самый блондин, который в первый раз встретил меня в компании Ризо этой веранде. Звали его Толя. Он прошёл на цыпочках, очень осторожно, насколько позволяла комплекция, и тихонечко зашептал что-то на ухо Владимиру Ивановичу. «Само собой, я не прислушивалась и даже бровью не повела». Резо, который, как обычно, сидел на стуле верхом и следил за игрой, кстати, тоже. Владимир Иванович, выслушав сообщение, кивнул. Толя удалился, а мой соперник сосредоточился на шахматах. Примерно минут через двадцать после этого вновь появился Толя, на этот раз ничего не шептал, просто возник в поле зрения Владимира Ивановича и, когда тот обратил на него внимание, кивнул». Вот тут двери распахнулись, и на веранде появился джинсовый. Он был высок, худ и почему-то напоминал ковбоя. Не хватало широкополой шляпы и сапожков со шпорами. Владимир Иванович протянул руку, они обменялись рукопожатиями, и мой сосед и благодетель сказал, «Посмотри, Андрей, что со мной эта девчонка делает?» «Неужто проигрываешь?» — ахнул тот. «Быть этого не может». «Еще как может». Резо торопливо поднялся и уступил прибывшему стул, но не ушёл, а встал за спиной Владимира Ивановича и продолжал наблюдать за игрой. Андрей устроился на стуле и начал делать вид, что игра его очень занимает. На самом деле ему было глубоко безразлично всё, что происходило в настоящий момент на веранде. Впрочем, нет, Владимир Иванович безразличен ему не был. Через пару минут я чуть не взвизгнула от восхищения. Вожделенный случай наконец-то представился. Случай сидел слева от меня в джинсовом костюме и скалил зубы. Минут через пятнадцать мы закончили партию. Выиграл Владимир Иванович, но для этого ему пришлось попотеть. Мы пожали друг другу руки, и я засобиралась домой. Однако Владимир Иванович обнял меня за плечи и повёл в кухню. Джинсового он тоже обнял и похлопывал по спине. Судя по их поведению, они были давними друзьями. Точнее, таковыми считались. «Редкий талант у нашей Варвары», — нахваливал меня Владимир Иванович. «Я-то думал, что умею играть в шахматы, а нет, очень заблуждался на свой счёт». «И откуда взялась такая симпатичная Варвара?» — весело поинтересовался джинсовый Андрей. «Соседка моя, из дома напротив. Владимир Иванович достал пиво из холодильника, а мне сок». «Я пойду, Владимир Иванович», — робко подала я голос. «Куда спешишь?» У вас гости неудобно. — Это ты меня испугалась? — усмехнулся гость, демонстрируя золотые зубы. Был он лет на десять, моложе Владимира Ивановича, но выглядел каким-то больным, дёрганный, костлявый. Улыбаться старался ласково, но акулья нутро так и рвалось наружу. — Ты на меня внимания не обращай, — продолжал он. — Мы с Владимиром Ивановичем старые приятели, я вот и решил его навестить. «Дел у нас никаких, одни пустые разговоры, так что из-за меня домой не торопись». «Я всё-таки пойду», — пожалая плечами, поставила стакан на стол и робко обратилась к Владимиру Ивановичу. «Это ваш друг?» «Кто? Андрей?» — удивился тот. «Конечно». Я облизнула губы, потом твёрдо посмотрела в глаза Джинсовому и добавила. «Неправда. Он плохой человек и вас ненавидит». Наступила зловещая тишина, то есть такую тишину... Принято называть зловещей. В этой самой тишине я направилась к двери под взглядами двух растерявшихся мужчин. «Ты что, Варя?» С трудом придя в себя, смог произнести Владимир Иванович. «Я чувствую», — произнесла я с мукой в глазах. «Она сумасшедшая», — открыл рот Андрей. «В самую точку, дядечка». Хотелось ответить мне, но фривольный тон был неуместен, поэтому я торопливо покинула кухню, а также дом моего соседа. Док лежал в гамаке и вроде бы спал. Я растолкала его и потащила в дом. Что случилось? Разволновался Док, а я, бегая кругами, принялась объяснять. «Док, тебе надо сходить к соседям сегодня. Нет, завтра. Придёшь и скажешь, что тебя беспокоят мои постоянные отлучки. Далее жалостливо расскажешь историю о моём сиротстве, а главное — о болезни». «Какой?» — испугался Док. «Ты меня с ума сведёшь!» — разозлилась я ты должен объяснить людям, что я малость того». В этом месте я выразительно покрутила пальцем у виска. «Зачем, Варвара?» Ещё больше растерялся док. «Для жалостливости. У нас любят юродивых. Страна у нас такая. Дуракам и психам везде широкая дорога». «Ладно, док, кончай глаза таращить. Давай сядем и подготовим конспект твоей завтрашней речи». Она должна отвечать двум требованиям. Произвести впечатление и не вызвать лишних вопросов. «Так что за работу!» Док ещё минут пятнадцать приходил в себя, потом, наконец, понял, что я от него хочу и начал неплохо соображать. Речь мы составили и даже отрепетировали. «Одного не пойму. Зачем тебе это?» всё-таки спросил Док. «Что это?» — прикинулась я дурочкой. «Вся эта чертовщина с твоей мнимой болезнью. Мне до смерти надоело играть в шахматы», — вздохнула я. А Док, конечно, не поверил и даже обиделся, что я держу в секрете от него свои планы. Вот так всегда, скажи человеку правду, и можешь твёрдо рассчитывать на то, что тебе не поверят. Утром Владимир Иванович позвонил где-то около одиннадцати. Честно говоря, звонка я не ожидала. Думала, он просто перестанет меня приглашать после вчерашнего инцидента, и дружба наша расстроится. Но он позвонил, а я, понятное дело, порадовалась. Трубку снял док и заговорил этим своим голосом, от которого я просто с ума сходила. Шикарный такой голос, профессорский. «Простите, я говорю с Владимиром Ивановичем?» Начал док, а я нервно хихикнула, потому что испугалась, что док загнёт какое-нибудь «Имею честь». Оно, конечно, здорово звучит и всё такое, но для нашего соседа это всё-таки слишком. Владимир Иванович ответил, что это в самом деле он. Тогда док говорит, «Простите, я хотел бы с вами встретиться». «Это касается Вари. Да, если можно, сейчас». Оказалось, можно, и док стал собираться. «Ты уж расстарайся», — напутствовала я его, «чтоб жалостливо и всё такое». Он только рукой махнул, очень нервничал. «Конечно, во вражье логово идти не сахар, но в настоящий момент повода для особого волнения я не видела. Док ушёл, а я устроилась в гамаке и стала ждать. Прошло минут двадцать, он не возвращался. Я забеспокоилась». О чём они болтают так долго? Моя история должна быть жалостливой, а не занудной. Наконец док вернулся. Выглядел он неважно. Руки дрожали, а взгляд блуждал. Я в первую минуту перепугалась. Всё, думаю, раскусили враги наши хитрости. Но тут же успокоилась. Выглядел док паршиво от того, что опять оседлал своего любимого конька и теперь стыдился, что говорил заведомую ложь. Можно подумать, что не бандиту врал, а батюшки на исповеди а также пытался докопаться до смысла затеянной мною игры. Я ему раз сто уже говорила. «Нет, ни в чём смысла. Нет!» А он всё ищет. Док выпил холодненькой водички, сел в кресло и задумался. А я стала бродить по комнате и насвистывать. «Ты знаешь, — сказал он со вздохом, — «по-моему, он неплохой человек». «Кто? — хмыкнула я. «Этот Владимир Иванович. Папа?» папа неплохой ты досье на него читал которое приносила орлов точно неплохой я тебе больше скажу он хороший человек будь у меня талант я бы про него книгу написала и озаглавила просто и со вкусом история хорошего человека или лучше жизнеописание как считаешь док перестань поясничать разозлился он ты хоть сделал что я просила тяжко вздохнув поинтересовалась я Хотя ответ уже знала, но док не любит, когда я копаюсь в его мозгах, а я чужие желания уважаю, поэтому и стала задавать ему вопросы. «Конечно», — тоже вздохнув, ответил он и добавил с недоумением. «По-моему, он к тебе привязался». «Док, не отвлекайся, а». Я пришёл и сказал примерно следующее. «Владимир Иванович, я единственный близкий Варе человек». Девушка больная я всячески стараюсь оградить её от внешнего мира и потому знакомство с вами не приветствовал. Но так как не усматривал в нём ничего особенно вредного, не возражал. Но вчера Варя вернулась от вас в сильном волнении, а это как раз то, что ей категорически противопоказано. Я вас убедительно прошу прекратить эту дружбу и всё такое прочее. Ты сказал, что я чокнутая? Я сказал, что ты больна. Но понял-то он правильно. Надеюсь, Док покачал головой с крайним недовольством и уставился на меня. Сейчас начнёт свою любимую песню. Всё отлично, заверила я и торопливо исчезла в своей комнате. Теперь следовало ждать, как поступит Владимир Иванович. Скорее всего, внемлет просьбе, тогда придётся организовывать мой побег от Дока и разыгрывать душераздирающую сцену. Я поморщилась. Трагедии почему-то неизменно вызывали у меня глупую улыбку. Наверное, что-то нервное. Всё-таки я надеялась, что до трагедий не дойдёт, и игру в шахматы мы продолжим. Поначалу казалось, что я ошиблась. Утром никто не позвонил. Я слонялась по трём жилым помещениям и косилась на телефон без всякого толка. Следующее утро прошло примерно так же. Тогда я переместилась к ограде, расстелила одеяльцы, прихватила шахматы и стала играть с котёнком. Он набегался, устал и вскоре уснул со мной рядышком. А я чутко прислушивалась. Не раздастся ли звук шагов с той стороны? В конце концов, раздался. Но увидела я не Владимира Ивановича, а Ризо. Он посмотрел на меня, потом на шахматы, потом опять на меня и сказал «Привет». «Здравствуйте», — ответила я. В своём стремлении выглядеть маленькой девочкой я малость пережимала. Бравый охранник был старше меня от силы лет на пять, «Да и то вряд ли. Просто у него такая физиономия, что точный возраст определить невозможно». Я было сунулась, но, по-моему, он и сам его не знал. Шахматы Резо заинтересовали. Он присел на корточки, таращи на них глаза. Тут надо сказать, что до сей поры я видела его неизменно в тёмных очках и светлым взором могла полюбоваться впервые. Глазки у него были маленькие, глубоко посаженные и весело блестевшие свет их определению не поддавался, скорее, жёлтый, чем карий. Без очков он здорово напоминал любопытную обезьяну. Впрочем, ранее он тоже напоминал обезьяну, но в очках. Сейчас этот достойный представитель человекообразных подпёр подбородок здоровущим кулачищем и затих, вожделенно глядя на шахматы. Думал. Я легла и стала ждать, что будет дальше. То есть смотрела на шахматы и тоже думала. Интересно. Наконец кивнул он. «Да неужто?» — чуть не съязвила я. «Шёл бы ты, парниша, я жду твоего хозяина, а тебе здесь совершенно нечего делать». Он перевёл глазки на меня и с улыбкой проронил. «Может, получится что-то интересное». Редкое везение. Передо мной примат, свихнувшийся на шахматах. «Вы ко мне не пролезете», — с грустью сказала я, «а мне к вам ходить не велели». «Кто?» — удивился Резо. «Леонид Андреевич». «Это тот тип...» «С которым ты живёшь?» «Да». «Всегда можно найти выход из положения», заявил он вполне серьёзно. «Смотри, какой умный!» «Пододвинь шахматы», — предложил он. Я пододвинула, мысленно обругав его крепко и нецензурно, и мы начали играть. Резо продолжал сидеть на корточках и называл свой ход, а я переставляла фигуры. Теперь я точно знала, больше всего на свете я ненавижу шахматы. Вооружённая этой мыслью, я разбила Резо в пух и прах — Он остался доволен. Протянул руку сквозь прутья ограды, аккуратно пожал мою ладонь и сказал «Молодец». «Спасибо», — ответила я. Вот тут и появился Владимир Иванович. «Доброе утро», — произнес он бодро. Я кивнула, отводя взгляд. «Аризоне замедлительно исчез. Был и уже нету». Владимир Иванович прикидывал, что бы мне такое сказать, а я торопливо собирала свои вещи, нервничала, уронила шахматы и фигурки рассыпались. «Как твои дела?» — додумался спросить он. «Спасибо, хорошо», — ответила я, подхватила котёнка, который с перепугу громко мяукнул и направилась вглубь сада. «Варя!» — не удержавшись, позвал сосед. Я остановилась и даже посмотрела на него, а он досадливо замолчал. Не было у него для меня нужных слов. Я закусила губу, отвела взгляд, а потом спросила. «Леонид Андреевич к вам приходил?» «Да», — пожал он плечами и сказал, что я сумасшедшая. «Варя!» «Поэтому вы больше не зовёте меня играть в шахматы». Я поудобнее перехватила вопящего кота и отправилась к своему дому. «Варя!» — опять позвал он. «Я обернулась», — сказала тихо. «Вы из-за меня не расстраивайтесь». И заплакала. А потом зашагала прочь, а Владимир Иванович стоял и мучился. «Странные существа, люди. Вот, к примеру, этот папа. Док ведь прав». Человек он неплохой, и дурочку, меня то есть, жалеет искренне. Тут я увидела себя его глазами. Котёнок под мышкой, две косы, нелепый ситцевый сарафан, лицо без возраста, глаза, в которых стоят слёзы и жуткое одиночество. Лист на ветру, песчинка в море. Если напрячься, поэтических сравнений можно набрать с десяток. Но меня интересовали не поэтические сравнения, а его мысли, Они делали честь такому типу, как Владимир Иванович, и внушали гордость за род человеческий в целом. Через час у нас в гостиной зазвонил телефон. Док посмотрел вопросительно, а я сняла трубку. Голос Владимира Ивановича слегка дрожал. Было ясно, что он всё ещё под впечатлением встречи, и эмоции, так сказать, переполняют его. «Варя, я хотел... Вот что. Ты приходи ко мне, когда захочешь» в шахматы поиграть или просто чайку попить. Я почти всегда дома, и звонков моих не жди. Приходи, и всё. — Спасибо, — ответила я и повесила трубку. Само собой, ни в этот, ни на следующий день никуда я не пошла, и у ограды не появлялась. Владимир Иванович позвонил ещё раз, трубку снял док и по-умному с ним беседовал минут пять. На следующий день со стороны ограды послышался голос моего соседа. «Варя!» — настойчиво звал он. Я робко приблизилась. «Чего не заходишь?» — спросил он. Я пожала плечами. «Тебе твой Леонид Андреевич не разрешает». «Он хороший», — промямлила я. «И он говорит, что нельзя надоедать людям. К тому же я могу поставить вас в неловкое положение, как в прошлый раз с вашим другом. Только он не друг вовсе, я это знаю точно, и промолчать не могла. А Леонид Андреевич меня ругал». «Вот что». «Давай-ка, перебирайся ко мне», — вздохнул сосед, — «только лучше через калитку». «Нет», — покачала я головой, — «у вас там ребята, они, наверное, про меня уже знают, будут смеяться». «Перелазь сюда», — нахмурился мой старший друг, — «и не волнуйся, никто над тобой смеяться не будет». Через тридцать секунд я была в его саду. Он взял меня за руку и повёл к дому. «Если Владимир Иванович всерьёз мной заинтересуется...» задаст пару вопросов знающим людям и получит на них пару ответов, я окажусь в весьма щекотливом положении. Например, мой возраст должен слегка задачить его. Хотя, раз я сумасшедшая, некоторая отсталость в развитии вполне объяснима. Все дурачки выглядят почти детьми лет до 30. В общем, раньше времени переживать не стоит. Мы устроились на веранде, но в шахматы почти не играли, просто разговаривали. С этого дня наши отношения приняли... Другой характер. Владимир Иванович всё больше интересовался моей особой и всё меньше шахматами. Док его тоже очень интересовал. Мне пришлось на ходу придумывать историю дружбы Дока с моими родителями. Он сейчас не работает, вот и взял меня на каникулы. «Откуда?» — не понял Владимир Иванович. «Из больницы. Леонид Андреевич — врач. Он считает, что в больнице мне быть не обязательно «Правильно считает. Больница — та же тюрьма» брякнул мой друг. «А у Леонида Андреевича семья есть?» «Нет», — покачала я головой. «С женой он давно развёлся». «Значит, он тебе вроде отца?» «Хороший вопрос», — хмыкнула я. «Скорее уж я ему вместо матери». «Нет». Это «нет» я умудрилась произнести таким тоном, что мысли Владимира Ивановича вихрем завертелись в голове. «Варя, он что, пристаёт к тебе?» Собравшись силами, спросил он, а я испуганно покачала головой. «Нет, что вы! Просто он строгий. Что плохого в том, что я с кем-нибудь поговорю? Или схожу в кино? Леониду Андреевичу некогда, он диссертацию пишет, а одну меня не пускает». Сосед кивнул. «Если за забором целый день сидеть, выходит та же самая больница». «Нет», — покачала я головой, — «в больнице плохо». «А потом куда?» — помедлив, — спросил Владимир Иванович. — После этих каникул. — Леонид Андреевич, документы оформляет. Меня отправят в дом инвалидов. — Какой же ты инвалид? — растерялся он. — Ну, это так называется. А -а -а, — А-а-а! ошалело произнес папа и посмотрел на меня. — Слушай, Варя, тебе не надо ехать ни в какой дом инвалидов. Ты совершенно здоровая девушка. Да что тебе там делать? Я слабо улыбнулась. «Я не могу жить одна. Чтобы жить одной, надо работать. А меня никуда не возьмут. И ещё за мной должен наблюдать врач. Родственников у меня нет, а Леонид Андреевич не может держать меня постоянно. Да вы не расстраивайтесь!» Улыбнулась я. «Мы в этот дом уже ездили. Там хорошо. Большой сад, рядом село. Буду работать на ферме». Я туда заходила, телята такие смешные. И с девушкой одной разговаривала. Она сказала, у них нормально. Воспитатели хорошие, не бьют. Леонид Андреевич обещал брать меня на каникулы. «Я вас совсем расстроила», — опомнилась я. «Давайте лучше в шахматы играть». В шахматы ему не игралось. Он всё больше смотрел на меня и тяжело задумывался. Через пару дней, сидя утречком на веранде, мы с соседом взялись отгадывать кроссворд. Во время безделья я в них здорово поднаторела, ну и принялась щёлкать, как семечки. Владимир Иванович только диву давался, да успевал записывать. «А это ты откуда знаешь?» — засмеялся он, когда я ходу назвала весьма мудрёное словечко. «Просто люблю кроссворды», — пожалая плечами. «А ещё в морской бой играть. В институте на лекциях мы с подружкой часто играли». «Ты училась в институте?» — спросил Владимир Иванович, прикидывая, это он чего не понял или у меня мозги крен дают. «Да?» в педагогическом, потом в школе работала год. А Владимир Иванович посидел немного пеньком и начал осторожно. «Как же так, Варя?» «Вы о том, почему я в больницу попала? Что-то со мной случилось». «Что?» «Я не помню. Что-то плохое. Леонид Андреевич говорит, что я загоняю свои воспоминания внутрь, и они меня держат. Если бы я смогла рассказать, возможно, избавилась бы от страха и вообще...» Вылечилась. Он меня часто расспрашивает, иногда сердится, думает, что я нарочно молчу, а я правда ничего не помню. «Сукин сын этот, Леонид Андреевич», — рассверепел мой друг, правда, мысленно. Взял девчонку и опыты ставит. Потом ещё диссертацию напишет. В подобных беседах прошла неделя. В среду в гостях у Владимира Ивановича вновь появился джинсовый Андрей. Я заторопилась уходить, но хозяин махнул рукой, мол, «Сиди, пей чай». Джинсовый смотрел на меня безрадостно, но силился улыбнуться. Я устроилась в уголке веранды, а они грелись на солнышке и негромко разговаривали. Тихой мышкой просидела я минут сорок, прислушиваясь не к разговору, конечно, а к мыслям Джинсового. Наконец Андрей отбыл в освояси, и мы с Владимиром Ивановичем отправились в сад гулять. «Ты что, молчаливая такая?» — весело поинтересовался он. «Так, пожалуй, плечами», Погрустила и добавила. «Плохой у вас, друг». «Чем не понравился?» Искренне удивился папа. «Ты, Варя, не права». Помолчав, заговорил он серьёзно. «Андрей парень стоящий. Мы много лет с ним дружим и друг друга не раз успели проверить. Знаешь поговорку про пуд соли?» «Знаю. Я не хочу, чтобы вы сердились и про Андрея вашего ничего говорить не буду. Только я чувствую, он плохой человек». «И тебя, дурака старого, подсиживает, — очень хотелось добавить мне, — а ты про пуд соли болтаешь. Укакошить я тебя конечно, не дам, но и сам ворон не лови».